Хочу три дня мечтать, читая Илеаду. Вступай же, коридон, и плотно дверь прикрой. И если что-нибудь нарушит мой покой, знай, на твоей спине я вымещу досаду. Мы принимать гостей три дня не будем к ряду. Мне не нужны ни барб, ни ты, ни мальчик твой. Хочу три дня мечтать наедине с собой. А там опять готов вкушать безумств от раду. Но если вдруг гонца Кассандра мне пришлет, завис поклоном в дом, пусть у дверей не ждет, Беги ко мне, входи немедленно на пороге, К ее посланнику я тотчас выйду сам. Но если даже Бог явился в гости к нам, Захлопни дверь пред ним, на что нужны мне боги.